Метеоритная атака Уже привыкший к неожиданностям Сазонов быстро глянул на аварийные индикаторы. «Метеоритная атака!» — бросил он. Что-то внутри неисправного пульта управления энергично защёлкало в тщетной попытке ввести корабль в сторону. На большом экране пока ещё светилась маленькая неприметная точка. Но они знали — она представляет собой огромный поток камней, летящих прямо на них с бешеной скоростью. И скоро эта точка заполнит собой весь экран. Капитан, с сожалением посмотрел на бездействующий главный пульт. Он бы хоть подсказал, в какую сторону водить корабль, выдал бы траекторию потока. Сообщил бы, какова его мощность, а так... Руками рассчитывать все это не успеем. Судя по аварийному сигналу, ясно только одно. С этим потоком противометеоритная защита не справится, о чем техника пыталась предупредить экипаж. Решение пришло быстро. «Серж», — резко проговорил Сазонов, — «отцепи любой грузовой модуль и запрограммируй его стыковочные движки, чтобы он нас все время закрывал собой, пока мы развернемся дюзами к потоку. А лучше выведи парочку модулей». «Понял», — также быстро ответил Сергей, по привычке делай шаг в сторону центрального пульта, но потом махнул рукой и понесся в грузовой отсек. Мысли его уже были заняты поиском вариантов, какие модули лучше всего выбрать. Не успевший как следует протрезветь Женька, до которого с просонья не все еще дошло, почему-то пыхтел сзади, то и дело налетая на двери и углы, недовольно чертыхаясь, но упрямство ему было не занимать, и он не отставал. Энергично пробежавшись по длинным, запутанным коридором гигантского грузового отсека, Сергей с непривычки запыхавшись, остановился перед автономным пультом управления седьмым модулем. Привычным движением быстро открыл крышку принялся программировать на отстыковку и зависание. И в этот момент налетела первая волна потока, которая, как известно всем штурманам, состоит из мелких осколков, предупреждая о приближении более крупных. От неожиданного сильного удара Сергей отшвырнул к противоположной стене, больно ударив височной частью. В глазах у него потемнело. Если это мелочь, с ужасом промелькнуло у него, то каков же тогда крупничок? Из коридора полз Женька, лихорадочно блестя возбужденными глазами. «Серега, не успеваем!» — зло прохрипел он, поднимаясь на ноги. «Займись слюзами, а я к своим!» И с этими словами он стремительно нырнул в соседний шестой модуль. «Каким своим?» — удивленно крикнул вдогонку Сергей, вновь оказавшись у пульта и включая отстыковку седьмого модуля. «Ты о чем?» «К жене и детям!» Глухо донеслось из глубины шлюза, после чего Кузнецов услышал знакомый звук задраивания люков. Он понял все. «Женька, не надо!» — крикнул Сергей, собираясь броситься следом, пока двери еще не закрылись. «Назад!» Но следующий удар снова сбил его с ног. Поднявшись он в бессильном отчаянии, увидел, как загорелся индикатор отстыковки. Модуль уже отошел от корабля. «Скафандр надень!» в бессилии крикнул Сергей по внутренней связи. «Женька, слышишь меня?» «Да слышу», как-то спокойно донеслось из динамиков в ответ. Прикрытый двумя состыкованными грузовыми модулями, корабль быстро произвел маневр и теперь метеоритными пушками расстреливал камни, сумевшие пробить модули. Основная часть потока рвала эти два щита как тряпки, а остальная часть сгорала в пламени корабельных двигателей. Взяв управление одной из многочисленных пушек на себя, Сергей выборочно расстреливал только крупные камни, пропуская мелочь. «Женька, Женька!» — только шептал он в бессилии, боковым зрением, видя на экране, как от грузовых модулей, отваливаются огромные куски. И только долетавшие до них редкие метеориты скользящими ударами безболезненно сотрясали прочный еще корпус старого корабля. Поток прекратился так же внезапно, как и налетел. Вдруг резко стало тихо. Космос опустил, Стрельба прекратилась. Корабль замер. «Все, наверное», — прошептал мокрый от пота капитан. Они оба неотрывно смотрели на разбитые модули, жалко болтающиеся в космосе. Как вываливается из рваных дырок груз, как медленно отваливаются куски обшивки. Секунд двадцать они внимательно следили за космосом, попутно пытаясь связаться с Женькой, но эфир молчал. «Я за ним», — выдохнул Сергей, отрываясь от управления пушкой. Капитан кивнул. «Я тебя прикрою», — сказал он. «Есть ли еще что-то осталось?» Не тратя время на долгую пристыковку модулей обратно, Кузнецов, маневрируя движком скафандра, облетал шестой модуль, ища, где же можно в него пробраться. Корпус был сильно изодран, но рваные края не позволяли воспользоваться этими отверстиями. Но вот, наконец, подходящая пробоина была найдена. Сергей осторожно пробрался внутрь, освещая путь фонариком. Кругом царила разруха. Рваные острые края погнутого железа. Плавал мусор разбитых грузовых секторов. Осторожно, чтобы не повредить скафандр, Кузнецов, проплывая изувеченными коридорами, добрался до пультовой камеры. Вроде цела. Сергей неуверенно постучал фонариком в стенку. Сердце его бешено колотилось. Прошли секунды, словно часы, пока он услышал ответный стук, который вдруг гигантским облегчением навалился на него. Но «Ну, я тебе покажу!» вырвалось у Сергея. «Гуссар нашелся». «Он жив, капитан!» — выдохнул Кузнецов по связи. но «Ну, слава богу!» — облегченно прозвучало в ответ. «Воздуха ему хватит?» «Пультовая цела, герметизация, судя по всему, не нарушена. Но тогда стыкуй модули. Здесь на месте его извлечем». «Хорошо», — согласился Сергей. «Только, я думаю, седьмой надо оставить. Разбит сильно, не сможем пристыковать». «Хорошо», — помедлив, ответил капитан. «Как мы их-то, а?» — радостно говорил Женька в азарте, блестя глазами, ёрзая в кресле и энергично потирая руками. «Наказать бы тебя!» — добродушно улыбался капитан, выставляя водку на обширную поверхность бездействующего пульта. «Вот-вот!» — вторил ему Сергей, потирая через бинты ушибленную голову. Возбужденный Женька только ухмылялся. «А мы его водки лишим!» — осенила Кузнецова. «Я и сам не буду!» Вдруг огорошил их всех радостный Женька с нескрываемым удовольствием разглядывая их обалдевшие лица. Ты что, заболел? Переволновался? Что с тобой? Растерялся, Сергей? Надо быстрее исправлять корабль, сказал Женька серьезно. Его повреждения и дуть дальше к Марсу. Да уж, покачал головой капитан, отставляя третий стакан в сторону и разливая водку в два оставшихся. Давно надо было тебя так полечить. Сколько бы водки сэкономили! Женька радостно засмеялся. Сергей вернул стопку на место. «Он же все еще в шоке!» прошептал он капитану. Сазонов кивнул и наполнил ее водкой. «Ну что, будем?» спросил он, поднимая свой стакан. «Мужики!» возмутился Женька, отодвигая руку Сергея. «Я же сказал, что не буду!» «По одной!» «За здоровье!» мягко надавил Кузнецов. «И все на этом!» Женька помялся. Улыбка так и не сходила с его лица. «Ну, хорошо», — наконец решился он, — «но только по одной». Остальные дружно кивнули. Выпили, несколько секунд молчали, занюхивая и закусывая. «Дмитрич!» — первым нарушил молчание Сергей. «На моей памяти сроду такого не было. Столкновений с метеоритным потоком вообще редкость, а тут такая мощная группа!» «Наличие таких больших блуждающих потоков — свидетельствует о какой-то глобальной катастрофе, произошедшей в нашей системе. Задумчиво ответил капитан, с грустью, глядя на экран, на котором седьмой модуль, жалкий, разбитый и разорванный, медленно уплывал от своего корабля в черноту космоса. Вместе с ним уплывала и частичка чего-то до боли родного и близкого. И смотреть на экран было невыносимо, словно они все только что дружно предали близкого друга. Первые наши потери. — сказал Сазонов, никому не обращаясь. — Словно здешний мир упрямо не хочет, чтобы мы высадились на Марсе, — выговорил наконец посерьезневший Женька, потирая перебинтованную грудь.